Глава двадцать третья. О планах и стратегиях. Вечером того же дня сад возле особняка Марианны снегопад не прекращался уже несколько часов, и сад, припорошенный пушистым белоснежным ковром, казался сказочным. Искрящиеся в лучах закатного солнца снежинки, нахохлившиеся птички, оккупировавшие наполненную зерном кормушку, смешной рыжий кот, лениво разлегшийся на крыше дома. В начале я удивилась, как он просочился на закрытую территорию, но Родгер сказал, что защитный купол не действует на обычных животных и птиц. Но на всякий случай отдельно просканировал зверька, чтобы убедиться, что тот не опасен и не подослан врагами. Дожили. Котов в заговоре подозреваем. Хотя после знакомства с Мигелем к пушистикам доверия не было. Теперь любой зверь казался мне оборотнем или призраком под прикрытием. И даже забавная, упитанная птичка, задорно клюющая зёрнышки, вполне могла быть агентом Вернеса или Виланы. Это просто голодная птица, рассмеялся дракон, заметив мой настороженный взгляд. "Верю", выдохнула я. Но после того, как дом оказался живым, а маска превратилась в призрачного кота, всё запутано и туманно. "Согласился со мной, Родгер, но мы обязательно разберёмся". "Надеюсь", ответила, прислонившись к нему спиной. Меня тут же обняли за плечи, привлекая к себе. И на всякий случай опутали согревающим плетением, словно намекая, что пора возвращаться и приступать к вечерней тренировке. Но пока я осознанно оттягивала этот момент, хотела ещё немного погулять в тишине и подальше от неугомонных духов. После общения с Мигелем и Саванши в голове был коктейль из загадок, новостей ибивчивых теорий. Я уже ничего не понимала и казалось, что нет ни малейших шансов распутать этот клубок интриг. но свежий зимний воздух и хрустящий снежок под ногами отвлекли от грустных мыслей, и я смогла трезво оценить полученную информацию. А оценивать было что? Во-первых, поведение Рамона теперь не казалось странным. Если родители частично заблокировали память хранителя, не удивительно, что он выдавал информацию порциями. Во-вторых, меня очень обнадежили слова Мигеля о картине с тенями и о том, что дом признал меня. А значит, найти мастерскую будет не так уж сложно. Ну а в-третьих... Эмильен и Эдвин оказались абсолютно незаменимыми помощниками. К своему стыду в этой суете я совершенно забыла о жемчуге и закупке нового оборудования. Но эльф без дополнительного напоминания расортировал всю партию и составил подробную опись. А гном передал через Лали список первоочередных комплектующих и инструментов. Более того, Эдвин даже принес резюме сестры Эмильена, своей жены и дочерей. И теперь мне оставалось лишь просмотреть их и окончательно укомплектовать штат. Так что если отбросить панику и мрачные мысли, дела потихоньку налаживались. Мне бы ещё дополсти до описи артефактов, до да разобраться с собственным даром. Родгер, а что будем делать с проверяющим? спросила, вспомнив о главной проблеме. Мы точно сможем провести проверку силы дома. Вдруг он вернется, начнёт настаивать. Это я возьму на себя, успокоил меня дракон. Обставим всё хитро. Пригласим проверяющего в гости, а в свидетели возьмём Вилану, её отца и Адриана. Тогда никто не посмеет усомниться в фективности или неточности проверки. Ох, усомниться-то никто не посмеет. Но смогу ли я? Сможешь, перебил меня Родгер. Ты быстро учишься, а в поиске а магичных зон нет ничего сложного. По сути, там работает тот же принцип, что и при поиске артефактов среди обычных предметов, только наоборот. Вместо магических вспышек искать темноту или зону поглощающую энергию, догадалась я. Да. Просто ориентируясь на скопление густого черного тумана, поглощающего любую магию, пояснил дракон. По идее, эта область должна ощущаться как пустота, разрыв в пространстве. Поняла? Оживилась я. На ум почему-то пришли астрономические черные дыры. Конечно, так себе сравнение с научной точки зрения. Зато теперь, когда я приблизительно представляла объект поиска, было не так страшно. Наоборот, даже интересно. А давай сейчас попробуем найти узел. попросила, а обернувшись к дракону, в изумрудных глазах промелькнуло сомнение. Но увидев мое искреннее любопытство и ажиотаж, Родгер сдался. Хорошо, только искать будем с перерывами, чтобы не истощить твои магические резервы, сказал он. Да-да, конечно, воскликнула, утягивая его в дом. Знаешь, у меня такое чувство, что у нас обязательно все получится. Не сомневаюсь, рассмеялся дракон. Но лучше бы это немного отдохнуло. До утра узел никуда не сбежит. Мы только разочек попробуем, взмолилась я. А если не получится, займёмся вечерней медитацией. К занятиям по магическому контролю в любом случае придётся вернуться, напомнил Родгер. Знаю. Узлы и прочие хитрости это, конечно, хорошо, но Вернес не дурак, и долго обманывать его таким способом не получится. Да и в моих же интересах как можно быстрее взять дар под контроль. Даже Мигель, ослабленный многолетним заточением в маске, смог взмахом хвоста разжечь огонь. А я потом к творца едва управляюсь бытовыми артефактами. Хотя, если судить не строго, я и так неплохо осваиваюсь в новом мире, но время не стоит на месте. Пора покорять новые горизонты. Настроение стремительно улучшалось, а любопытство кружило голову сильнее шампанского. Поэтому в дом я ворвалась вихрем, забыв стряхнуть сапожек и шубки снег, за что тут же удостоилась протяжного воя и прочитаний от Саванши. "Вы мстите мне за недомолвки?" простонал дух Поцветив стремительно расползающиеся по паркету лужи. Ой, я не специально, простите, смущённо ответила, превращая сапожки в сухие чистые тапочки и сбрасывая шубку на руки Родгеру. Дракон прочитал короткое заклинание и очистив мех от снега, телепортировал одежду в шкаф. А от следующего плетения лужи заискрились и исчезли, не оставив и следа. Эх, скорее бы научиться так же. Боевые заклинания меня мало интересовали, зато бытовая магия вызывала благоговейный трепет. Да чего же удобно. Несколько заклинаний, парочка плетений, и в доме чистота и красота. Спасибо, воскликнула быстрым шагом, направившись в траурную гостиную. И замерла в нескольких метрах от входа, задумчиво осматривая коридор. Как искать узел, я пока слова представляла, но интуиция подсказывала, что лучше зайти издалека. Буду осторожно сканировать помещение, медленно приближаясь к магичной зоне. Главное найти точку отсчёта, зацепиться за какой-нибудь артефакт. Давай помогу. Родгер без шума подошел сзади, закрывая мне глаза ладонью. Сосредоточься на моей магии. По телу прошла легкая дрожь. Не знаю, что действовало на меня сильнее: огненная магия или близость любимого мужчины и легкая интимность этого жеста. Но вдруг захотелось, чтобы время замедлило свой ход, а то и вовсе остановилось. Так уютно просто стоять в тишине, наслаждаясь теплом и близостью дракона. Но враги сами себя не упокоят, так что пора вернуться к работе. Отогнав излишние романтичные мысли, я сосредоточилась на огненной магии, оплетающей коридор алой паутинкой. Родгер специально не спешил, давая мне возможность впитать его силу, прочувствовать её и увидеть внутренним зрением. С каждым ударом сердца алые нити растекались всё дальше, постепенно заполняя собой всю комнату и оплетая каждый предмет. Вот они опутывают небольшую тумбочку и зеркало, а через миг уже просачиваются в гостиную, оплетая дверной проём. Пространство равномерно заполняется магией, словно в стакан с водой вылили краску, и она медленно растворяется, окрашивая прозрачную жидкость в яркий цвет. Выжидаю несколько секунд, и едва коридор окрашивается валой, легонько царапаю ногтями руку Родгера. В коридоре всё чисто. Пошли в гостиную. Разрывать контакт не хочу, боюсь, что могу потерять связь с его силой. Поэтому в зал мы ползём словно улитки, медленно, шаг за шагом. Зато мне удаётся с первого раза найти вход и даже не приложиться лбом о дверной косяк. Уже подвиг. Чувствую себя летучей мышью, передвигающейся при помощи эхолокации. Только вместо звуковых волн я ловлю магические, также отражающиеся от окружающих предметов. Но Родгер сказал, что нас интересует зона поглощения магии. А ещё Мигель упомянул, что узлы могут видеть лишь танцоры и стражи. Может, чтобы ускорить поиск, стоит влить в магию дракона и немного своей? Осенённой догадкой призываю артефакт танцора и начинаю осторожно вплетать в огненный поток лиловые искорки, стараясь удержать дар в узде. Родгер, с улицы ведь никто не сможет засечь мой дар, уточняю на всякий случай. Пока нет, но увеличивать поток не стоит. Для поиска этого хватит. Киваю и вносы сред ототачивои осенней искрящейся паутине, оплетающей гостиную. Магическое зрение окрашивает комнату в валы лиловый равномерно, без прорех. И на миг кажется, что мы ошиблись, и здесь нет никакого узла. Как вдруг стол напротив портрета Селе вспыхивает чернильным маревом. Огинные нити дрожато растекаются вокруг бездонной прорехи, с вида напоминающей чёрную дыру. Я не ошиблась, выбрав это сравнение. Вот только страшновато наступать на этот узел. Мало ли, вдруг меня снова утянет куда-то. Я вижу магичную зону, прошептала, указав в нужном направлении. Но мне как-то жутко заходить туда. Мари Ты в течение дня несколько раз проходила сквозь узел, успокоил меня Родгер. Просто не обращала на это внимания. Хм, точно. Я сегодня дважды пробегала мимо этого стола. Хорошо. Давай попробуем подойти ближе. Осторожно смещаюсь в бок. Шаг. И ещё. Подкрадываюсь к узлу и робко ставлюсь одной ногой в чернильный круг. На самый край шик. И ничего не происходит. Я не чувствую изменений. Обиженно выдохнула. Зато я их слышу, тут же пискнула Ли. Ваша с хозяином магия почти не ощущается. Да? да? хором переспросили мы с драконом. Да, зайдите в узел полностью. Готово, оточиталась, исполнив приказ фейри и утянув за собой Родгера. Алые и лиловые искры неожиданно потухли, и теперь я стояла в кромешной тьме. Испугавшись, открыла глаза и осторожно убрала ладонь дракона. Мргнуло несколько раз, привыкая к свету, и с удивлением отметило, что внешне ничего не изменилось. Мы всё так же стояли посреди траурной гостиной. Вот только я вас вообще не чувствую, восторженно воскликнула Лали. Правда, вы слишком далеко зашли, и такое ощущение, что вас в комнате нет. Нужно будет потренироваться. Давай я тоже проверю. Родгер вышел из чернильного пятна и просканировал комнату. Идеально! Даже я не чувствую твою магию. Совсем С сомнением протянула я. Неужели и правда получилось? Правда? Попробую активировать любой артефакт. Дракон обвёл комнату задумчивым взглядом и указал на огромные часы. Прикажи им пробить полночь. Я вновь сосредоточилась на своей магии, но возле ана практически не ощущалась. Зато стоило мне шагнуть немного в бок, как окружающий мир вспыхнул лиловыми огнями, а вокруг меня заприцали небольшие серебряные сферы. Что это? ошарашенно воскликнула я. Глядя на пульсирующие магические изгустки, при ближайшем рассмотрении они оказались похожими на осколки, вытянутые с неровными, грубоватыми краями, и лишь магическое сияние компенсировало этот недостаток, делая их похожими на хрустальные гадальные шары. О чем ты? – нахмурился Родгер. – О сферах! – воскликнул, ткнув пальцем в один из густков. Но судя по вытянувшимся лицам Лали и дракона, их видела только я. Мари, не двигайся. Командор в два шага преодолел разделявшее нас расстояние и шагнул внутрь узла. Магические изгуски на миг полыхнули белоснежным сиянием, пропуская его внутрь. Но уже через миг вновь размеренно закружились вокруг нас. Хм, действительно, сферы. Растерянно сказал дракон. Дойти и я посмотрю? Фэри подлетела ближе и деловито уселась на плечо хозяина, словно пиратский попугайчик. Ой, вот именно что ой. Если даже Робер и Лали понятия не имеют, что это такое. Это части слезы, сообщил возникший из ниоткуда Мигель. И прежде чем мы успели что-то спросить, добавил: быстрее пересчитайте их, пока не исчезли. От шока я не сразу осознала услышанное, но приказ исполнила. Правда, лишь в третьей попытке. Из-за того, что сферы оказались одинаковыми, да еще и кружились вокруг меня, я дважды сбилась. Но на помощь пришла Лали, зависшая над одним из осколков как сигнальная стрелка. Одиннадцать, воскликнула, закончив счет. И тут же вышмыгнула из угла, словно трусливый заяц. Хватит на сегодня сюрпризов, но Родгер Лолий фамильяр рассудил иначе, продолжив наблюдать за осколками из узла. Госпожа, вы по-прежнему видите их? уточнил Мигель, ткнув лапой в одну из предполагаемых сфер. Нет, ответила, внимательно рассмотрев пространство вокруг них. Для надёжности даже закрыла глаза, призывая магическое зрение, но в неё узла засечь сферы не удавалось. Изо страны казалось, что фейри, дракон и ягуар гипнотизируют взглядом пустоту. "Можете сделать несколько шагов назад", попросил кот. "Да, конечно", ответила, выполняя просьбу. "Что-нибудь изменилось?" Осколки исчезли. Код удовлетворённо кивнул Эмильер. "И если в ней узла даже вы их не увидели, значит Ханна и Доминика не ошиблись, а магичные зоны практически полностью глушат зов артефакта. Главное слово здесь практически, вздохнула я, устало плюхнувшись на диванчик. И почему осколки материализовались в узле? Вы же говорили, что я услышу их лишь подойдя к источнику или разрыву. Виноват. Кошак Пануры прижал ушек к голове и улёкся на пол. Не до оценил мощь слезы. Теперь, когда все части вернулись на тейеру, проклятый артефакт фанит даже внутри а магичных зон. Подождите, с отчаянием воскликнула я. Что значит все части вернулись на тиеру? Хотите сказать, что второй осколок, который Мариель должна была спрятать в вашем мире, попал в руки врага? Панура муркнул Егуар. Но теперь с вашим возвращением все части снова собрались на тиерии. Проклятье! И что нам делать? Из чего Егуар решил, что враг нашел только одну часть? Вдруг все еще хуже, чем мы думаем? Я заметил, что одна из сфер была с червоточиной. объяснил фамильяр, едва я озвучила свои опасения. Но не сразу понял, что это значит. Зато теперь уверен, что так амулет посылает вам законных хозяйки зов о помощи. А враг точно не может найти остальные осколки по этому зову. Спросила, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. Полученная информация шокировала, но теперь мы знали наверняка, что бабушку убили стражи отступники. только они могли переместиться за ней в наш мир и выкрасть одну из частей амулета. Но как вышло, что они не стали искать второй осколок? И почему меня столько лет никто не беспокоил? Разве они не должны были охотиться за вторым осколком? Вопросы роились в голове словно встревоженные пчёлы, и с каждой секундой их становилось больше. Только ответить на них могли лишь мои родители и сама Мария. Я им уже неоднократно говорил, что выследить части по зову нереально. Успокоил меня Егор, Даже целый артефакт не способен призвать хозяина. А что же касается врагов, уверяю вас, они и так знали, что вы вернулись в этот мир вместе с последней частью амулета. Поэтому случившееся ничего не меняет. Что ж, хоть одна хорошая новость. Больше всего я боялась, что случайно подала врагам сигнал и раскрыла все карты. Возможно, отступники подкупили кого-то в совете. Задумчиво протянул Родгер, усаживаясь в кресло напротив меня. И именно по их указке предатель нарушил портальный контур. И если бы не спешка и случайная ошибка, меня бы телепортировало прямиком в руки врага, вместе со осколком, за которым они так долго охотились. Ты говорил, что сбить портальные координаты могли семеро магов, вспомнила я. И в их числе магистр Вернес и отец Виланы. Верно, кивнул дракон. пока всё указывает именно на последних. Но я не исключаю, что эльф и первый советник преследовали свои цели и никак не связаны с отступниками. Да, такой вариант тоже не исключён. Тот же Вернес при первой встрече требовал как можно скорее объявить о моей помолвке с Адрианом и хотел любой ценой вытянуть к гостям. А это не слишком укладывалось в концепцию заговора отступников. Будь он связан с беглыми магами, жаждущими похитить меня вместе с артефактом. Ему был бы выгоден мой переезд Ведь похитить меня во время прогулки по городу куда проще, чем выкрасть из императорского дворца. В целом мотивы, вернее собыли, не слишком понятны, а цели первого советника и вовсе оставались загадкой. Но я тоже склонялась к мысли, что эта парочка плетет свои шкурные интриги и не имеет отношения к отступникам. Я согласна с этой версией, устала ответила, но не совсем понимая, на кое ли ад магистру сдался мой брак с Адрианом. И при чем тут Арте Галиора? Разве первый советник не должен стремиться выдать за принца свою дочку? Магистру нужен мирный договор со снежными эльфами, ответил Родгер. Если ты не выйдешь за наследника огненного престола, снежные обвинят моего брата в узурпировании власти, и разгорится новый военный конфликт. Не могу сказать, что нам выгодна война, но в данной ситуации я считаю её единственно верным решением. Альверия не успокоится, даже если удастся продлить договор. Война неизбежна. Вопрос лишь в том, что сейчас мы к ней готовы. Но какое отношение это имеет к Ворнесу? нахмурилась я. Да, он наполовину снежный эльф. Если начнётся война, он вынужден будет покинуть Дарию и вступить в альверейскую армию. Айрен талантливый маг, но снежные используют полукровок как пушечное мясо, пояснил Родгер. И нет никаких способов обойти этот магический призыв, тихо спросила я. Сейчас мне впервые стало жаль магистра Его поступки и поведение вызывали отвращение, но такой жуткой судьбы я не желала никому. Он может отречься от снежной магии, ответил дракон. Дорогая цена, не спорю, но наши целители разработали способ искусственная замена выжженной искры. Тем, кто не захочет подчиниться зову повелителя, придётся несладко, добавила Лалли. Но лучше потерять часть силы, чем стать кормом для стервятников. Вам прекраснейше легко рассуждать, беззлобно фыркнул Мигель. Вы, олицтворение мира, а тем, кто привык быть тенью войны, сложно принять такое решение. Для таких, как я, сила смысл жизни. Я смог бы отречься от неё лишь ради семьи или высокой цели. Мне проще понятие рзания магистра, хотя и никоем образом не оправдываю его подлость. И то верно, легко судить того, кто находится по ту сторону баррикад, особенно если ты ничего о нём не знаешь. Конечно, цель не всегда оправдывает средства. Однако, если говорить на чистоту, пока Вернес не совершил ничего чудовищного. Слежка, обман, интриги это неприятно, но и рядом не стояло с тем, что натворили отступники. Пока самое неприятное это попытка магистра установить маячок и устроить проверку. Но теперь хоть понятно, ради чего он так надрывается. Ему нужно собрать на меня компромат, чтобы потом шантажировать и заставить плясать под свою дудку. Понимаю, что это звучит жестоко, Но таких полукровок, как Айрон Вернесс, в империи меньше сотни, вздохнул Родгер, а обычных жителей сотни тысяч. И мы не можем подставлять их под удар. Если Снежные продолжат вести агрессивную политику, война неизбежна. И уже не важно, станешь ли ты женой Огненного или нет. Правду говорят, что хуже политики может быть только политика. Но Родгер прав, не получится усидеть на двух стульях. Если Снежные представляют угрозу для Дарии... Рано или поздно империи придётся действовать жёстко. Я буду счастлив, если удастся решить проблему без войны, поморщился дракон. Но пока не вижу других вариантов. Зато я, кажется, вижу. Лали говорила, что стражи могут вмешиваться в политику и даже останавливать войны. Возможно, если мы решим проблему с артефактом и отступниками, орден поможет приструнить снежных эльфов. Мечты, конечно, но вдруг? Что ж, мотивы эльфа мне понятны. подал голос Саванши. Но чего добиваются Велана и принц? Леди Лиора активно добивается принца, хмыкнула Лили. А вот какую игру ведёт Адриан, понятия не имею, ни одной догадки. Это точно. Для меня Снеговичок был такой же загадкой, как и Артега. Их мотивы и цели оставались скрыты магическим туманом. И анализируя поведение магов, я каждый раз находила море нестыковок. Но в целом поведение Артеги вызывало гораздо больше вопросов. Зачем он устроил в мастерскую свою дочь? Неужели не понимал, что мы заранее перепрячем все ценное, а в присутствии Веланушки будем молчать как рыбы? Или уверен, что Магесса сможет рассыпать в доме ведро сигналок и следилок? Сомневаюсь, что он настолько глуп. Конечно, Родгер упоминал, что Велана сильный маг, но использовать ее для черновой работы как минимум недальновидно. Одно дело, если мы поймаем с паричным наемника. а другую родную дочь первого советника. Нет, леди Годюка явно обладает какими-то скрытыми талантами. Мысли кружили вокруг догадки, но я никак не могла сосредоточиться на главном и сформулировать подозрение. Чувствовала, что подобралась очень близко, но пока ответ ускользал от меня. Ладно, принц, вздохнула я. Но какие цели преследует первый советник? Мне казалось, он должен помогать доченьке захамотать принца. Разве не так? Скорее всего, Артега пока просто наблюдает и ждёт удобного момента, чтобы вступить в игру. Немного подумав, ответил Родгер. Всё остальное лишь отвлекающий манёвр и разведка боем. Хм, на этой идее они остановились в магичную зону, защищающую их от любого сканирования. Враги просто проверяли, насколько легко будет спрятать в нашем доме парочку мычков. Кстати, а сигналка, которую уронил магистр, не может самостоятельно перемещаться. Уточнила я, покосившись на любимый пуфик Саванши. Ну, вдруг на Тиери можно даже простой маячок наделить душой и собственным разумом. Глаза Мигеля округлились от удивления, но во взгляде промелькнуло уважение. Моя идея явно пришлась пушистому разведчику по душе. "Нет", рассмеялся Родгер. "Во-первых, такой маячок будет потреблять прорву магии и без подпитки разрядится на половине пути. Во-вторых, от него будет вонять силой, а в-третьих, Он должен быть размером с мою ладонь, иначе в него просто не поместится передвижной механизм. Это обнадеживает. Улыбнулась, представив, как Вилана пытается спрятать под диваном маячок размером с кирпич. Но тогда возникает вопрос: зачем советник так настойчиво заталкивает в мастерскую дочь? Да, мы уже обсуждали, что им нужен компромат, но боюсь, в свете того, что мы узнали сегодня, слежка может оказаться не главной проблемой. Задумчиво протянул Роджер. Подожди, ты же не думаешь, что вела на танцор? Ошарашенно воскликнула я. Судя по тому, что Лали едва не свалилась с плеча дракона, а Мигель настороженно прижал ушек к голове, эта версия удивила не только меня. Нет, магии вечности леди Лиоры точно не обладает. Успокоил нас Родгер. Зато может оказаться магом и щекой. А можно поподробнее? Нахмурилась я. Это очень редкий дар, позволяющий выискивать вход в подпространство, пояснил дракон. Говоря проще, вела она не сможет найти узлы или зону пересечения нитей, зато может почувствовать примерное расположение мастерской и других тинников. Но ведь Рамон и Мигель говорили, что попасть в мастерскую могла только Ханна и те, кого она пригласила. Возмутилась я. Неужели эта гадюка может проползти в мастерскую? Нет, муркнул Егуар. Зато если ее отца интересуют другие тинники, их она вполне может найти и вскрыть. Да. Беда приползла, откуда не ждали. А почему я только сейчас узнаю, что в доме есть еще тайники? Вкратце его уточнила я. Да к здесь весь дом в тайниках. Котро смеялся, подкрутив лапой усы, но, заметив мое вытянувшееся лицо, с конфуженно добавил: Так не для кого не секрет, что ваши родители коллекционировали редкие артефакты. Это не секрет? Отмахнулась Лоли. Но единственный артефакт, который может интересовать Вилану. Это какой-нибудь запрещённый приворотный амулет или браслет великого обояния. А такого в доме Ханны и Деминики точно нет. А кто сказал, что этот артефакт нужен самой Веланушке? Аживилась я наконец, поймав догадку за хвост. Помните, она пыталась подобраться к Реエストру. Мы ещё решили, что этот отвлекающий манёвр. Помню, нахмурилась Фэйри, и меня ещё удивило, как она за одну ночь так тщательно изучила работы вашего отца. Вот именно, воскликнула я. Мне тоже показалось, что такую презентацию нереально подготовить за ночь. Даже если она привлекла специалистов со стороны, найти в архивах все зарисовки и изучить. Думаете, Артиги нужна одна из брошей? – муркнул Мигель. Уверена? – воинственно пискнула Лали. И как бы не та самая, в которой Хан насколок спрятала. Никто, кроме Ханы и Доминика, не знает, во что превратились остальные части артефакта. – возразил Саванши. Так что эта брошь отпадает. Зато остаётся несколько десятков других. Ну, теперь я знаю, чем мы займёмся с утра. Ревизией артефактов и поиском ещё одной броши с сюрпризом. А ещё не мешало бы повторно навестить Вилану и обсудить детали презентации. Возможно, если застанем её одну, без отца, сможем выведать что-нибудь интересное.